«Как привлечь любимого?» Эпиграф. «Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь. Иначе тебе придется любить то, что ты получишь». Бернард Шоу. «Мы нашли так много препятствий на пути к счастливой семейной жизни, что кажется, будто она является мифом, призрачной мечтой, выдумкой писателей-романтиков, которые сами обычно по многу раз влюблялись и разводились». Может быть, действительно это миф? И все мы гонимся за тем, чего не бывает? Не зря же все песни про любовь посвящены только процессу оплакивания разлуки, несчастной любви, завоевания любимого или любимой, а дальше все покрыто мраком. Правда, тема семейной жизни хорошо освещается в частушках, но там обычно дается довольно односторонняя оценка этого процесса. Да еще лет 30 назад была песня про Ладу, которой не нужно хмуриться, поскольку ее муж все-таки обещает вернуться. Но, скорее всего, дело обстоит не так уж грустно. И примеров семей, много лет проживших вместе, не из страха перед одиночеством и не из обязанностей перед детьми, а просто потому, что им хорошо вместе, встречается немало. 5-6, наверное, на сотню семей, которые либо разошлись, либо мечтают об этом, но не могут это сделать в силу тех или иных внутренних установок. В общем, идеал бывает, и нет никаких препятствий для того, чтобы именно вы оказались этим счастливчиком. Вам всего лишь не нужно совершать тех ошибок, о которых мы рассказали выше. А далее все просто. Жизнь реализует наши намерения, и нужно лишь правильно их сформулировать. Этот раздел предназначен для тех читательниц, да и читателей, кто еще только мечтает об рачевании. но никак не найдет себе подходящего объекта для этой цели. То есть находится в поиске, независимо от того, будет ли это первый или десятый по счету брак. При прочтении предыдущих разделов вы уже должны были понять, какие ошибки вы совершили, раз ваше желание еще не исполнилось. И понятное дело, что вы уже совершили ряд внутренних преобразований, перестали бояться одиночества, начали им наслаждаться. Научились улыбаться, полюбили себя, отказались от длительных переживаний по самым разным поводам и так далее. То есть вы полны позитива и полностью готовы к встрече на Эльбе. Подзаголовок «Где взять вторую половину?» Маленькое лирическое отступление. Мы понимаем, как вы торопитесь на пути к личному счастью, но все же прочитайте последующие строчки. «Среди людей» особенно среди прекрасной половины человечества, чрезвычайно распространен один миф. Когда Творец создавал человека, он разделил его на две половины. Одну половину сделал женщиной, другую – мужчиной и разбросал их по свету. И с тех времен у каждого человека на свете есть своя вторая половинка. Она – одна единственная, только для вас предназначенная. Все остальные не для вас. Вы можете с ними встречаться, влюбляться, жениться, но только все равно ничего хорошего из этого не выйдет, потому что счастливы вы можете быть только с одним человеком. Вам просто нужно его найти. Ведь она, эта половинка, тоже ходит по свету одинокая, пропадает без вас. Поэтому если у вас не складываются отношения с каким-то человеком, ответ прост – это не ваш человек, и все тут. Надо искать своего. И начинаются активные поиски. При каждом новом знакомстве сердце ваше испуганно замирает. Он? Она? Или не он? Она? А вдруг она? А если не она? Так проходят дни, недели, месяцы, годы, жизнь. Жизнь проходит. А вы всю эту жизнь живете в ожидании своей половины. Она должна вас дополнить. потому что вам без нее плохо, вас же только 50%. И если посчастливиться найти, то настанет вам простое человеческое счастье. Должны сообщить вам плохую новость. Никаких половинок не существует. Нигде не предписано и не указано, что по жизни вам предназначен именно этот человек, а не какой другой. И миф этот крайне вреден. Это своего рода массовая ментальная порча. Если верить в эту сказку, то построение отношений становится похожим на лотерею или на рулетку. Повезет, не повезет. Угадаю свою половинку или не угадаю. А все неудачи на этом поприще списываются на то, что просто человек оказался не тем. И вся ответственность перекладывается на случай, на судьбу, на высшие или темные силы, на звезды. на проведение и так далее. Более того, жизнь в одиночестве без партнера рассматривается как жизнь наполовину, вроде как неполноценная, потому что без второй половины – ну какая же это жизнь? Во-первых, половинками не рождаются, половинками становятся. Вы можете создать счастливые отношения с тем человеком, с которым захотите это сделать. И ответственность за это лежит на вас обоих. А если не получается, ваша половинчатость тут ни при чем. Во-вторых, человек сам по себе – это никакая не половинка, это целое, и ого-го, какое целое, если он не думает иначе. И у него есть способность быть счастливым как в паре, так и без нее. Он может жить в семье и быть счастлив, но может жить и без семьи, и вообще без постоянного партнера, и быть счастливым. И если без партнера вы чувствуете себя несчастным человеком, то это только от того, что вы сами так решили. И ничего более. Умная мысль. Мужчина без женщины – все равно, что рыба без велосипеда. Андрей Кевинов. Поэтому задача наша упрощается. Мы не должны встречать половинку, одну единственную на 6 миллиардов населения. Мы должны встретить человека – с которым мы создадим счастливые взаимоотношения. Мы с вами как раз и займемся созданием того, что потом вы смело сможете назвать чудом, хотя оно явится результатом ваших собственных действий. Ведь что такое чудо? Это событие, которое не объясняется теми знаниями, которыми вы обладаете сегодня – Поскольку количество знаний на нашей планете растет катастрофическими темпами, то вполне возможно, что то, что мы сегодня считаем чудом, лет через 10-20 будут преподавать в начальной школе. Но мы не будем ждать так долго, а уже сегодня привлечем на помощь те силы Вселенной, которые сопровождают каждого из нас по жизни, иной раз помогают нам, подсказывают и защищают. Жизнь всегда чудесным образом исполняет то, что у нее попросит, закажет, сформулирует позитивно мыслящий человек. А заказом являются те мысли, которые все время вертятся у нас в голове. И чем больше мыслей по конкретной теме, тем скорее этот заказ исполнится. При этом не требуются просьбы, молитвы, пожертвования и прочие ритуальные действия. Хотя, конечно, можно и их сделать, они просто повышают вашу уверенность в благополучном исходе дела, то есть изгоняют из головы страхи и сомнения. А этого хлама в голове почти любого человека более чем достаточно. У вас, надеемся, уже меньше. Но не все так просто на пути формирования нужного вам события, особенно такого, которое связано с другим человеком. Здесь есть множество тонкостей, о которых мы вам Расскажем. А для начала ответьте себе на простой вопрос. Любите ли вы мужчин? Мужчины, естественно, отвечают на другой вопрос. Любите ли вы женщин? Подзаголовок. Любите ли вы мужчин? Помните фильм «Формула любви», где граф Калиостро занимался материализацией чувственных идей? Мы с вами должны сделать нечто похожее. Однако кто-то может возразить, Я, мол, уже давно и сильно желаю его единственного и неповторимого, но принца нет, а этот заменитель сахара, которого вы вынуждены терпеть, опаздывает на свидание, дарит цветы только на 8 марта, предпочитает компьютер общению с вами, забывает поздравить с днем рождения, бреется по настроению, а оно бывает редко, и по ходу в ресторан, театр, дискотеку, кино, концерт предпочитает задержаться на работе. Он и ненадежный, и денег зарабатывает недостаточно, и машина у него ужасная, и любить он не умеет, и в постели он все делает не так, приходит не вовремя, стрижка у него ужасная, его стыдно показать приличным людям и так далее. В общем, все плохо. Однако еще хуже обстоит дело, когда и этот, далеко не идеальный вариант, отсутствует. Если в вашей жизни сложилась именно такая ситуация, задайте себе простой вопрос: А люблю ли я мужчин? Не конкретного представителя сильного пола, а мужчин вообще как класс? Подумайте, какой характер носят ваши размышления о мужчинах последние несколько лет или месяцев? Если в вашей голове сидят претензии и упреки в несовершенстве типа, а все они, и дальше идет ваше излюбленное слово, или и этот такой же, то мужчин в вашей жизни просто не должно быть. Почему? Да потому что вы их на самом деле не любите. А как вы можете хотеть то, чего вы не любите? Жизнь не может предоставить вам мужчину, потому что она считает, что он вам не нужен. Совсем как у тех героев, чьи истории вы сейчас узнаете. Подзаголовок. Случай из жизни. Жанне недавно исполнилось 27. Ее личная жизнь напоминала безмолвную пустыню. Последний кавалер, с которым были отношения, напоминающие роман, был у нее около трех лет назад. До него были еще пара молодых людей. Один уехал за границу, другой женился на ее подруге. Жанна просто в шоке от того, что ни один приличный, хотя бы с виду, мужчина, ни один за последние три года не попытался с ней познакомиться. Исключение, правда, составляют кавалеры ее подруг, но она не смотрит на них, как на мужчин. С ними как раз никаких проблем нет. Общаться можно легко и непринужденно. Это смотрится более чем странно, поскольку Жанна яркая и эффектная девушка. Часто появляется в тусовках, где много молодых одиноких мужчин. «Там мужчин, что грязи!» говорит она. У Жанны не сложились отношения с отцом, который, по ее словам, часто унижал ее, говорил, что она никто и ничего не стоит. Жанна сама признается, что не любит своего отца так, как должна любить дочь. О своих прежних романах Жанна рассказывает с кислым лицом говорит, что ничего, кроме горя и разочарования, они не оставили. Жанна ждет того, кто будет не похож на всех предыдущих, недоделанных. Несмотря на то, что Жанна хочет устроить личную жизнь, она не любит мужчин. Они ассоциируются у нее с болью и разочарованиями, начиная с отца. Внутренне она агрессивно настроена к ним, и они это чувствуют. Точнее, Жанна просто не вызывает у них желания сближаться. Мужчин что грязи. А зачем ей в жизни грязь? Вот еще один пример. На консультации Аркадий старался избегать обсуждения своей личной жизни. Но в конце концов сам задал несколько вопросов. Самый главный звучал так. Почему девушки избегают его? Мы попросили его вспомнить, как складывались первые отношения с девочками, что происходило потом. Аркадий вспомнил, что он по жизни конфликтовал со старшей сестрой, которая всегда претендовала на первенство. В седьмом классе девочка, которую ему нравилась, подшутила над ним при всем классе, высмеяла его. А потом, после школы, у Аркадия было несколько девушек, но долгих отношений не сложилось. Анализируя свое поведение, он заметил, что в разговорах с друзьями он поддерживает тех, кто критикует девушек и высмеивает их, даже самых красивых и умных. Подсознание Аркадия не любит девушек, настроена на защиту от них. Отсюда грубовато-снисходительная манера общения, синдром молодого жена женоненавистника «все бабы дуры» или б Какие же симптомы могут заметить за собой те, кто внутренне не любит противоположный пол? Первое. Вы критикуете мужчин, женщин со своими подругами или друзьями. Соглашаетесь с ними, когда они критикуют своих мужчин или женщин. Второе. Вы в подробностях описываете, что он, она сделал или сделала не так. Третье. Вы концентрируете внимание в первую очередь на их недостатках. Достоинств вы не замечаете. Четвертое. Из своих прошлых романов вы вспоминаете не лучшие моменты, а худшие. Пятое. У вас нет чувства благодарности к вашим бывшим партнерам. Шестое. Вы искренне полагаете, что многие неприятности в вашей жизни случились из-за имя рек. Седьмое. Когда с вами пытаются познакомиться, вы относитесь к этому очень настороженно. Восьмое. Если с вами пытается кто-то познакомиться на улице или еще в каком-нибудь неподходящем, на ваш взгляд, месте, или к вам подошел человек явно не вашего статуса, пьяный, например, вы испытываете легкое презрение или можете ответить высокомерно или грубовато. Поэтому, если вы заметили, что недолюбливаете противоположный пол, то вам лучше изменить ваше отношение к мужчинам к женщинам в лучшую сторону. Иначе как в вашей жизни появится то, чего вы не любите? Первое, что нужно сделать, это вместо недостатков отмечайте в них достоинства. И акцентируйте внимание именно на хороших сторонах. Это, кстати, может оказаться очень забавным занятием. Попытайтесь в душе относиться к ним, как к детям, с нежностью и улыбкой. Не забывайте, что недостатками тоже можно восхищаться. Пусть он слабый, например, но зато какой чувствительный и деликатный. Или наоборот, пусть он грубый, но зато какой сильный и мужественный. Пусть он не богат, но он романтик. Одна молодая женщина так говорила про своего знакомого. У него такая замечательная лысина, она ослепительно сверкает на солнце. Как видите, все зависит от отношения. А главное, у вас изменится выражение лица, с которым вы до сих пор могли отпугивать возможных претендентов на ваше внимание. Так что если вы хотя бы слегка полюбите мужчин или женщин, во всем их несовершенстве, то вы дадите понять жизни, что вы, по крайней мере, не против он их в вашей жизни. Если же вы поняли, что такое надсилие над собой выше ваших возможностей, то, скорее всего, вам действительно будет легче обойтись без мужчины или женщины, поскольку вы явный бракофоб. Да и зачем он вам такой несовершенный? Подзаголовок. Разберемся в желаниях. Итак, для начала маленький тест. Напишите недостающее слово в предложении, прилагательное, обозначающее какое-либо качество. Я хочу привлечь к себе ваше слово, мужчину или женщину. Какое слово первым пришло в вашу голову? А какие приходили потом? И, наконец, какое слово вы написали? Вы колебались или определились сразу? Этот простой тест определяет не только то, чего вы хотите от мужчины, женщины на сознательном уровне, но и то, чего вы хотите от этого человека на самом деле. А это, как показывает наблюдение, не всегда совпадает. То слово, которое выскакивает первым, отражает ваши истинные желания. А то слово, которое вы подобрали путем логического анализа, отражает ваши сознательные установки. Например, первым выскочило слово «богатый», но записали-то вы слово «надежный» или «заботливый». Тогда вам стоит подумать, насколько желанен вам будет ваш заботливый друг, когда на самом деле вы ждете от мужчины материальной поддержки. Или вы написали слово «порядочный», хотя первым промелькнуло «хочу сексуального». Поэтому если вы обнаружили за собой подобное раздвоение – Посмотрите в лицо своему истинному желанию и подумайте, стоит ли от него отказываться. Может быть, оно не так уж плохо, и не стоит его игнорировать. Но ну, а если вы сразу и без колебаний подобрали то качество, которое вы хотите видеть в мужчине, вас можно поздравить. То, что вы хотите, и то, что вам нужно на самом деле, совпадает. Итак, первый и самый важный шаг состоит в том, чтобы разобраться, Кто же вам нужен? Можно, конечно, действовать по принципу «главное ввязаться в драку, а там разберемся». Однако не спешите. Можно получить и кота Если вы сами не знаете, чего вам надо, то откуда жизнь это знает? Это равносильно приказу «пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что». Поэтому она либо не исполнит ваше желание вообще, либо даст вам то, чего вы вовсе не хотели. Чтобы избежать такой ситуации, нужно определить, каких отношений вы ждете от вашего избранника. Будет ли это ухажер с платонической любовью, задушевный друг, муж, любовник, спонсор-любовник или что-то другое? У мужчин в отношении женщин все немного проще. Сексуальная партнерша, понимающая подруга, зависимая женщина, равный партнер, жена или что-то другое. Кроме вас, как вы понимаете, вам этого никто не скажет. Подзаголовок. Заявите жизни, чего вы хотите. После того, как вы убедились, что вы абсолютно уникальный и совершенный человек, у вас, скорее всего, не вызовет протеста следующее утверждение. Вы достойны всех благ этого мира. Они созданы для вас. Жизнь всегда исполняет ваши истинные намерения. Если ваше истинное намерение убедиться, что ничего хорошего в этой жизни нет, что встретить любимого человека невозможно, жизнь исполнит и это требование. Если же у вас другое намерение встретить близкого человека и испытать любовь, жизнь исполнит и его. Копировальному аппарату все равно, что печатать. Короткий диалог. «Вы не скажете, какой дорогой мне следует выйти отсюда?» – спросила Алиса. «Это зависит от того, куда ты хочешь прийти», – ответил кот. «Да мне все равно, куда», – ответила Алиса. «Тогда тебе все равно, куда идти», – заметил кот. Льюис Кэролл. «Так создайте позитивное намерение. Заявите жизни о том, чего вы хотите». Определите, в каком направлении будет развиваться ваша жизнь. Пока у человека нет цели, намерения, он подобен кораблю со спущенными парусами, который хаотически двигается по воде, куда понесет течение, туда и поплывет. Как только вы четко понимаете, чего вы хотите, ваш корабль поднимает паруса. Между вами и вашей целью натягивается незримая нить. С этого момента все события, которые с вами происходят, шаг за шагом ведут вас в пункт назначения. Придайте направление вашему кораблю. Это может показаться слишком простым и легким, чтобы быть правдой. Но посмотрите на окружающих вас людей. Хоть кто-нибудь из них может четко сформулировать, чего он хочет в жизни, каковы его цели, какой он видит свою жизнь через 5-10 лет? Нет! Таких людей немного. В основном мы живем по принципу, куда кривая выведет. А потом еще и недовольны, что она вывела нас не туда, а она просто не знала, куда везти. Представьте себе, что вы пришли в магазин, где все есть и сказали «дайте мне что-нибудь». Сначала у вас поинтересуется, что же вы все-таки хотите. И если вы не скажете, то вам и дадут «что-нибудь». А то, что это окажется не совсем то, что вам нужно, никого волновать не будет. Если в последнее время к вам тянутся мужчины или женщины, которые вызывают у вас однозначные комментарии типа «не то», задумайтесь, загляните в себя. Возможно, у вас вообще нет представления о том, какой мужчина бы вас устроил. Возможно, вы об этом серьезно никогда даже не задумывались. Это значит жить по принципу «иду туда, не знаю куда, хочу то, не знаю что». Отсутствие четкости в желаниях может притягивать к вам самых разных людей, но мало кто из них будет соответствовать вашим неясным ожиданиям. Чтобы избежать такой ситуации, нужно определить, каких отношений вы ждете от вашего избранника, избранницы. И не только отношений, но и внешности, достатка, уровни развития, и так далее. Кроме вас, как вы понимаете, вам этого никто не скажет. Определите, какого человека вы хотите привлечь в свою жизнь. Не просто мужчину или просто женщину. Вон их сколько по улице ходит. Ах, это не то, что вы имели в виду. Ну так скажите, что именно вас устроит. Вы наверняка много раз читали объявления о знакомстве. А может быть, даже и писали их неоднократно. Если помните, то почти в любом объявлении указывается, с кем хочет познакомиться написавший. Например, познакомлюсь с общительным мужчиной от 30 до 40 лет, ведущим здоровый образ жизни, любящим спортивный отдых. Указывают также, с какой целью хотят познакомиться, для серьезных отношений, для совместного времяпрепровождения, для интимных встреч. Вам нужно сделать то же самое. только не с газетой, а со своими мыслями. Создать объявление и продекларировать жизни, с каким человеком и для чего вы хотите встретиться. Подумайте, что именно вам важно. Стиль жизни этого человека, отношение к деньгам, к работе, к свободному времени, к сексу, к алкоголю, к детям, примерный возраст, если это важно, склад характера, вид деятельности – уровень обеспеченности и образованности и так далее. Не забудьте уточнить, каких именно вы хотите отношений – интимных, открытых, независимых, партнерских и так далее. Подумайте о том, что вы со своей стороны готовы предложить своему избраннику. Однако помните, что не следует рисовать принца на белом коне, идеального во всех отношениях. Человек, нарисованный вами – все же должен быть реален. Иначе ваш мысленный заказ может реализоваться ближе к пенсии. Но вам наверняка хочется поскорее. Опишите здесь, какого человека вы хотите привлечь в свою жизнь. После того, как вы определили, какого человека вы хотите видеть рядом с собой, сформулируйте свое намерение. Кратко, не более чем в 10-12 словах. Позитивно, без использования отрицания, частицы «не», «ни». В настоящем времени используйте выражение «я встречаю», «я знакомлюсь», «я привлекаю» и так далее. Укажите два-три самых важных для вас качества вашего будущего партнера. Например, «я привлекаю в свою жизнь активного». самостоятельного и сексуального мужчину, любящего и уважающего меня. Или «Я знакомлюсь с привлекательной стройной девушкой. У нас много общих увлечений, и мы проводим вместе все свободное время». Ваше намерение должно вас вдохновлять, окрылять, заряжать энергией, придавать оптимизма и желание жить. Подзаголовок «Не забудьте о главном» На этапе посыла жизни своего мысленного заказа очень важно учесть все важные для вас качества будущего избранника. Если вы что-то забудете или посчитаете неважным, то не обессудьте. Жизнь имеет полное право выдать вам избранника в полном соответствии с заявленным списком, но обремененного рядом дополнительных качеств, которые вас будут раздражать. Например, если вы очень любите дачу и варку варенья на ней, то не забудьте ввести этот показатель в свой портрет будущего суженого. Иначе жизнь будет иметь полное право свести вас с любимым, который будет увлечен рыбалкой и походами, а дачу будет рассматривать как пристанище инвалидов ну и так далее. Понятно, что здесь возникает противоречие. Если ввести слишком много требований к будущему суженому, высокий, с отдельной квартиры, с доходом от 500 долларов в месяц, не имеющий любовниц, бывших жен и детей, не пьющий, не ревнивый, самостоятельный, увлекающийся спортом и так далее, то может оказаться, что такого мужчины вообще нет в природе. Либо единичные экземпляры существуют, но сейчас они все заняты и освободятся не скоро. Поэтому ваш заказ не будет выполнен в обозримое время, невзирая на весь ваш позитив и искреннее желание встретить желанного. Поэтому рекомендуется выбирать самые важные и значимые для вас требования, не увлекаясь ими чрезмерно. Подзаголовок. Что делать со своим заказом? Что нужно делать с мысленным заказом, который вы сформулировали? Нужно сделать так, чтобы он стал вашей истинной сутью, частью вашей жизни. Для этого нужно повторять его про себя много-много раз. Понятно, что при этом не должно быть страхов, сомнений и других колебаний, даже если окружающие будут всячески провоцировать вас на переживания. Создайте в себе режим ожидания встречи с любимым. Будьте открыты. Старайтесь не упускать никакую возможность знакомства с новым человеком. Может быть, именно он и есть тот, кто вам нужен. Создайте у себя дома режим ожидания. Некоторые женщины даже покупают зубную щетку и тапочки специально для будущего избранника. Но на этом пути нужно быть осторожным, поскольку большое количество мужских вещей в вашем доме может вызвать у вашего будущего любимого подозрение, что он у вас не один. В общем, создайте режим ожидания, и рано или поздно ваш заказ будет выполнен. Понятно, что в этом состоянии вас не должны трогать мысли о том, что мужчин слишком мало, а женщин слишком много, что всех приличных уже разобрали и так далее. Вас не должны волновать проблемы всех женщин. Вам-то нужен всего-навсего один мужчина, удовлетворяющий вашим требованиям. Но один-то для вас-то всегда найдется, будьте уверены. Вы заявили о своей потребности жизни – и она с удовольствием выполнит ваш заказ. Подзаголовок. Как быть, если не знаешь, чего ты хочешь? А как быть, если вы никогда не задумывались над тем, каким должен быть ваш любимый? Если вы готовы рассматривать тех, с кем сталкивает вас жизнь, но сами не знаете, чего хотите, понятно, что жизни очень сложно угодить вам. Она старается, а вам все не то, да все не так. Чтобы облегчить жизни ее участь, Вам нужно определиться со своими желаниями. Для этого можно использовать несложный прием, который называется «примерьте на себя». Суть его такова. Вам нужно в течение нескольких месяцев мысленно примеривать всех встреченных с вами мужчин по одной мерке. Можете ли вы его полюбить? И может ли он быть вашим избранником? Понятно, что подавляющее большинство вас не устроит. Один толстый, другой лысый, третий старый, четвертый слишком бедный и так далее. Но из этих минусов вы делаете вывод о том, каким бы мог быть ваш избранник. Например, этот мужчина слишком старый, значит, ваш должен быть молодым. Этот слишком толстый, значит, ваш должен быть стройным. Этот курит, вы не любите курящих. Этот не следит за собой, ваш должен быть повнимательнее к себе и так далее. В итоге таких размышлений у вас сложится некий внутренний образ того человека, который мог бы составить ваше счастье. И если ваши требования не очень высоки, то, скорее всего, он появится возле вас уже в ходе таких размышлений. Ну или чуть позже. Но это вас мало тревожит, поскольку вы позитивно настроены и твердо знаете, что обязательно встретите своего любимого. Просто ему для этого нужно переехать из другого города, или развестись с прежней женой, или приобрести жилплощадь и так далее. Вы знаете, что вы являетесь истинным хозяином своей жизни и обязательно получите то, что желаете. Подзаголовок. А о себе вы не забыли? На пути к желанной цели есть еще один фактор, который может облегчить вам решение любой задачи в жизни, а может свести на нет все усилия. Это ваша самооценка. Успешность любого человека в жизни, а полноценное отношения с партнером – это часть успеха, зависит от того, находитесь ли вы в потоке жизни, в гармонии с миром, принимаете ли вы его с радостью или считаете, что жизнь сама по себе – это одна большая проблема. Мы уже говорили про то, что мужчины и женщины – это часть нашей жизни, поэтому их нужно принять как часть этого прекрасного мира. Но есть еще одна существенная часть, о которой мы часто забываем, а часть эта не такая уж и маленькая. Это вы сами. Попробуйте оценить, насколько вы находитесь в гармонии с собой. И может быть источник многих ваших проблем станет вам ясен? Ответьте себе только честно на следующие вопросы. Первое. Как часто вы бываете недовольны с собой, своим характером, внешностью, поступками? Второе. Можете ли вы позволить себе расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие от чего-либо и не испытывать потом укора в совести? Третье. Испытываете ли вы дискомфорт от того, что можете не оправдать чьих-то ожиданий? Четвертое. Как часто вы стремитесь оправдать чужие ожидания? Пятое. Осуждаете ли вы себя за вредные привычки? Шестое. Как часто вы чувствуете себя виноватой или виноватым? Седьмое. Вы думаете о своих недостатках? У вас их много? Восьмое. Как часто вы реагируете болезненно на мнение другого человека о вас? Девятое. Как часто вы находитесь в состоянии неудовлетворенности собой и своими действиями? Десятое. Живете ли вы своей жизнью или жизнью окружающих вас людей? Если хотя бы наполовину этих вопросов вы можете сказать, да, это вам не есть и это бывает часто, будьте готовы к тому, что источник большинства ваших проблем находится внутри вас. Потому что имеет место дисгармония в отношении с самим собой. Наша дисгармония в отношении с окружающим миром проявляется в том, что мы не принимаем жизнь во всем ее разнообразии. Как правило, недовольство миром носит характер недовольства отдельными его элементами. Таким элементом являетесь и вы сами. А если вы не принимаете себя, как частичку нашей прекрасной гармоничной жизни, то через это недовольство вы фактически не принимаете весь мир. В данном случае вы лишаете себя поддержки жизни. Вывод отсюда следующий. Полюбите себя, как проявление нашего прекрасного мира. Ведь творение жизни, каковым вы являетесь, не может быть несовершенным. Ведь зачем-то они создали вас именно такой, какая вы есть. Нам часто приходилось слышать. Да, все это прекрасно, я все понимаю, но подделать с собой ничего не могу. Ну не могу я себя любить, и все тут. Однако давайте будем честными до конца. Если человек придерживается какой-то точки зрения, значит он получает от этого выгоду. Пусть тайную, но выгоду. Задайте и вы себе вопрос, а в чем моя выгода от этого? Ниже перечислены несколько версий ответов. Возможно, вы увидите в этом что-то свое. Ваша задача быть честной с самой собой. Итак, ваша выгода может быть следующим. первое вам не нужно меняться не нужно работать над собой не нужно ломать стереотипы второе когда возникает очередная неудача можно сказать я так и знала так и знал я просто неудачница неудачник третье вам гораздо легче и привычней осуждать себя оправдывая это собственным бессилием чем приложить усилия для работы над собой четвертое Окружающие могут жалеть вас, вы вызываете их внимание и сочувствие. Пятое. Так вам гораздо легче мириться со своими недостатками. Может быть, ваша выгода заключается в одной из этих установок или в чем-то еще. Ищите ее, и вы обязательно найдете. Важно то, что никто и ничто не изменит вас, в том числе и наша методика. если вы сами этого не захотите. Мы предлагаем вам сделать сознательный выбор. Если вы выбираете чувствовать себя обиженным, несчастным и недостойным любви человеком, вы получите именно это. Вы просто будете притягивать к себе людей и ситуации, которые будут отражать и подтверждать то, что находится внутри вас. Как это происходит? Очень просто. Вы утверждаете, что вы одиноки и несчастны. Значит, вашу жизнь нужно привлекать обстоятельства, соответствующие этой установке. В итоге каждый получает то, чего желает. Если вы выбираете чувствовать себя счастливым, радостным, достойным любви и уважения человеком, вы станете притягивать к себе ситуации, которые подтвердят ваш внутренний настрой. Поэтому, Вместо того, чтобы говорить «я не могу», что почти всегда означает «я не хочу», начните с малого, действуйте постепенно, без насилия над собой. Вот несколько безболезненных шагов, которые позволят вам прийти к самому главному человеку в вашей жизни, к самой себе. Первое. Вас, конечно, останавливает и пугает то, что работа над собой кажется вам тяжелым и мучительным трудом. который будет сопровождаться болью и неприятными переживаниями. Но это всего лишь ваше представление, к тому же ошибочное. Вам поможет новая установка. Я с радостью принимаю перемены, происходящие во мне. Я открыта переменам и с легкостью впускаю их в себя. Я – божественное создание. Второе. Вторая установка, которая, возможно, тормозит вас на пути к себе – связано с вашим представлением о своем несовершенстве. Вы считаете, что для того, чтобы любить себя, необходимо быть человеком безупречным во всем. А вы в своих собственных глазах таковым не являетесь. Но это тоже ошибочное представление. Потому что совершенство – это вы, а не ваше представление о том, какой вы должны быть. Вы совершенны уже только потому, что вы – неповторимое создание Бога, И нет никого, кто был бы похож на вас. Совершенство – это то, чем вы являетесь в настоящий момент. Я – совершенное творение Бога. Я принимаю себя с любовью. У меня всего в избытке. Третье. Откажитесь от самокритики и самообвинения. Вам трудно будет принять и полюбить себя, если вы постоянно унижаете и критикуете свои мысли и поступки. Подумайте о том, что жизнь стремительно движется, и то время, когда вы себя не любили, уже прошло, его не вернуть. Но начать никогда не поздно. Вам поможет новая установка. «Я полностью одобряю все свои мысли и поступки. Я люблю и ценю в себе все». Возможно, в какой-то момент вам захочется сказать себе по старой привычке, «Ну почему я?» Остановитесь. Помните, как вы себя назовете – это ваш добровольный и сознательный выбор. Все остальное – это та самая скрытая выгода, которую теперь вы знаете. Ну а если противный внутренний голос высказывает свои сомнения и уверяет вас, что это все обман и самоуспокоение – что вы не добьетесь успеха, вы не сможете изменить свою жизнь, отнеситесь к нему как к дружескому напоминанию о прошлом. Согласитесь с ним. Да, это было. А теперь все обстоит иначе. Подзаголовок. Любим себя. Вы наверняка ощутили соблазн отложить любовь к себе до завтра. Зря вы это сделали. Когда человек, который не ценит и не любит себя, пытается встретить свою любовь, Это похоже на то, что продавец хочет продать товар, в бесполезности которого он убежден. Будут у него покупать? Возьмите ручку или карандаш. И не читайте эту книгу дальше, пока не выполните следующее упражнение. Иначе толку от этого не будет. Возьмите лист бумаги и напишите 30, не меньше, ваших достоинств, позитивных черт. Это могут быть любые достоинства во внешности, в характере. Из них как минимум 10 должны быть чисто женскими или мужскими. Подзаголовок «Мои 30 достоинств». Поставьте книгу на паузу и запишите 30 своих достоинств. Затем напишите 10, не меньше, ваших жизненных достижений. Это могут быть любые достижения. Вы окончили институт, научились кататься на горных лыжах, соблазнили самого красивого парня или самую красивую девушку, помогли близкому человеку в трудную минуту и так далее. Подзаголовок: Мои 10 достижений. Поставьте книгу на паузу и запишите 10 своих достижений. А теперь Посмотрите со стороны на человека, обладающего этими достоинствами. И у вас хватает совести не любить такого человека? Подзаголовок. Как все не испортить? Итак, если вы все сделаете согласно нашим рекомендациям, вам останется только одно – не испортить все дело, когда жизнь подберет вам подходящую кандидатуру. А испортить, как вы понимаете, очень легко. Достаточно взять, да и пройти мимо того, кто с замиранием сердца смотрит в вашу сторону. Или просто с ним не встретиться. Поэтому не ждите, когда жизнь доставит к вам на дом бандеролью вашего избранника. Припомните рассказы ваших подруг о том, как они познакомились со своими будущими мужьями, а мужчины с женами. Один случайно ошибся номером телефона. Другой прятался в подъезде от дождя. Третий просто заблудился в незнакомом месте. Четвертый ловил машину до дома. Все они попались, разумеется. Поэтому ваше представление о том, что люди знакомятся только в гостях, в баре, на выставках и по службе знакомств, весьма ограничено. Ожидайте неожиданного. Будьте готовы к тому, что он может появиться перед вами в любое время и в любом месте. Будьте открыты. Позвольте жизни сделать вам подарок наиболее удобным для нее способом. Вам может быть трудно себе представить, как это осуществить на практике, но вас меньше всего должно заботить то, где и когда вы встретитесь. Достаточно будет действовать по принципу «Каждый день у меня начинается новая жизнь, и я живу ее на 100%, потому что если я чего-нибудь не сделаю сегодня, я не сделаю этого никогда». Однако здесь не лишний будет дать одно предостережение – Помните, что навязчивая идея о замужестве или женитьбе не должна считываться с вашего лица как политический лозунг. Подзаголовок. Не ловите конкретного человека. Еще одна рекомендация, которая может вам совсем не понравиться, заключается в следующем. Не заказывайте себе конкретного мужчину с фамилией, именем и отчеством. Если вы нацелились, полюбили, воспылали страстью на конкретного человека, а он к вам совершенно равнодушен или, что еще хуже, влюблен в другую, то жизнь и наши рекомендации вряд ли вам помогут. Поскольку в этом случае перед ней встает дилемма, чей заказ исполнять – ваш или вашего любимого человека. Вы просите жизнь обратить его взор на вас, а он или она просит жизнь о любви другого. Если ваши чувства примерно равны, то, скорее всего, ни один из заказов не исполнится. Или жизнь так извернется исполнить оба пожелания, что вы сами будете не рады такому развороту событий. Поэтому мы рекомендуем посылать жизни заказ, в котором вы заявляете, что желаете любви некоторого неизвестного вам мужчины или женщины с желанным вам набором достоинств. И просто ждете, с радостью и уверенностью в успехе этого мужчину или женщину. А жизнь подыскивает среди свободных мужчин или женщин того, кто соответствует вашим требованиям и обращает его внимание на вас. Причем бывает, что этот человек обнаруживается совсем близко. Подзаголовок «Непридуманная история». «Ура, ура, ура!» Наконец-то и я, счастливейшая из смертных, могу с радостью написать о своем положительном опыте в вашу рубрику. Не прошло и года, а точнее 10 месяцев, как я начала жить разумно. Как моя жизнь очень круто изменилась и стали происходить чудеса, большие и маленькие, но обо всем по порядку. К тому моменту, как я стала жить по методике разумного пути, я была замужем. У меня было все. Семья. Двое чудесных детей, трехкомнатная квартира в Москве, интересная, хотя и не очень денежная, работа, много хороших друзей. Казалось, полный набор обычного житейского счастья, но в этом наборе был один самый важный фактор, который выпадал из этой гармоничной картины и делал ее несчастной. Это мой муж. Замуж я вышла довольно поздно, в 28 лет, так как никак не могла найти того единственного, о котором мечтала еще со школьных лет. Видимо, так была велика моя идеализация семейной жизни, что жизни пришлось очень долго искать мне достойного учителя. Мой муж старше меня на 16 лет. Но это мне нравилось, так как очень совпадало с моим идеалом. В течение первых двух лет супружеской жизни родились очаровательные дети погодки – мальчик и девочка. А муж сразу после свадьбы принялся меня воспитывать. Во-первых, ревность. Причем ревность патологическая, паранояльная, не основанная ни на чем. Он меня ревновал даже к прошлому и будущему. Во-вторых, стремление всячески меня унизить, особенно при наличии зрителей, любых. Это могли быть наши родственники, которые приехали в гости, мои подруги, которых он сам пригласил на мой день рождения, даже продавцы в магазине. В-третьих, постоянные мелочные упреки за все. «И пыль дома, и готовлю невкусно, и в постели я не такая, и детей воспитываю не так. Все хорошее в детях от Бога, а все плохое от тебя» – любимое его выражение. В-четвертых, по его мнению, я даже не личность, а так примитивное существо. В-пятых, уже тогда он выпивал регулярно и в пьяном состоянии был очень агрессивен. а эта агрессия, естественно, направлялась на меня. В общем, все, что я делала, говорила, было не так. А поскольку я в то время не работала, а сидела с двумя маленькими детьми дома, даже это ставилось мне в упрек. Я сидела на его шее, была на хлебнице, а моим детям не было еще и трех лет. Я превратилась в несчастное, забитое существо с вечной печалью в глазах. Я не видела никакого выхода из сложившейся ситуации, терпела. Внешне-то я себя сдерживала, а внутри у меня пылала буря эмоций и обид. Я жалела себя, постоянно плакала и думала, за что жизнь наказывает меня. Ну, в общем, классика, описанная Свияшем. Когда я поняла, что я не могу так больше жить, я стала направлять поисковую активность в различных направлениях, в частности – Сначала я обратилась к эзотерике, закончила курсы православного целительства. Думала, что с помощью магии смогу изменить ситуацию. Не помогло. Потом с головой ушла в религию. Стала поститься, ходить в церковь, каждый день читала молитвы надежде, что Господь пожалеет меня и исправит моего мужа. Ситуация становилась только хуже. И, наконец-то, мне попалась книга Свияша. Как быть, когда все не так, как хочется? Прочитала с восторгом, взахлёб. Меня поразили логика и простота изложения сложных вещей. В общем, я прочитала и отложила книгу на полку. Потом читала все следующие книги Александра Григорьевича и тоже ничего не делала. Да, всё, что там написано, замечательно, но, может быть, завтра, ну или с понедельника, или с отпуска я начну жить по-новому, а пока мне некогда, думала я. А ситуация, между тем, значительно ухудшилась. Если раньше пьяные скандалы были раз в полгода или раз в квартал, то теперь они стали происходить раз в месяц и более. Словесные обвинения стали перемежаться с рукоприкладством, а однажды он даже сломал мне нос. Все, терпение мое кончилось. Я решила развестись и подала документы на развод. Но когда он узнал о моем решении, он подключил детей и, и ввел финансовую блокаду. «Ах, ты хочешь развода? Пожалуйста, я буду платить тебе 33% зарплаты, но ты живи на них, как хочешь». За полгода ожидания, пока длились вызовы в суд, я влезла в страшные долги, так как мне не хотелось травмировать детей, мне хотелось, чтобы они не ощутили на себе материальных лишений. А он начал подстрекать детей, говорить им, что как только мама разведется, она приведет чужого дядю, И он будет жить здесь вместо меня. И он будет злой. И он будет вас бить. Я этого, естественно, не знала. Меня просто удивляло, почему дети со слезами на глазах просили меня не разводиться. В общем, через полгода я забрала заявление суда и сознательно встала на стропу страданий. Принесла свою жизнь в жертву детям и мнимому благополучию. Надо ли говорить, что я плакала каждый день, настроение было подавленным, Приходили мысли о суициде, и только то, что детям без меня будет плохо, останавливало меня. Поняла, что все-таки нужно разводиться. Другого пути нет, потому что мужа стала просто ненавидеть. Не хотела даже смотреть на него, общаться, разговаривать, а он при этом требовал ежедневного выполнения супружеского долга. Поняла, что сойду с ума, если не изменю ситуацию. Собрала все документы на развод, сложила их в папку и... потеряла. Причем потеряла в своем собственном доме. Перевернула все. Их не было. А спасение мое стояло рядом на полке. Оно было оформлено в виде нескольких таких знакомых теперь всем нам книг. Но что мне мешало заняться собой и на практике делать хоть что-нибудь, я до сих пор не пойму. И вот, наконец, каким-то чудом я узнаю, что у Александра Свияши есть свой центр, и он проводит практические занятия Более того, центр находится всего в 20 минутах езды от моего дома. Скорее туда, записаться на ближайший тренинг ждать его как избавление от всех своих несчастий. После тренинга и индивидуальной консультации Юлия Свияш стала интенсивно работать над собой. Со слезами на глазах и в душе стала каждый день читать хвалебную оду. Проводить медитации прощения на себя и всех, и в первую очередь на мужа. хотя это было невыносимо трудно и долго не получалось. Каждый день искала хотя бы пять положительных и радостных моментов, за которые благодарила Бога и судьбу. Вела дневник самонаблюдения и выявляла свои идеализации. Их оказалось очень много, а ведь раньше я считала себя безвинной страдалицей. И, естественно, аффирмации, которые я постоянно мысленно твердила себе, как только мне не надо было ни с кем разговаривать или думать о чем-либо. И постепенно, в моей жизни, сначала понемногу, а потом все более и более, стали происходить чудеса разной степени. В первый же день, после тренинга, вечером, нашлись потерянные документы на развод. Они лежали в первом же книжном шкафу, который я открыла зачем-то, придя с тренинга. Второе. Буквально через два месяца я развелась. Причем, если при первой попытке развода все длилось слишком долго, у меня было несколько вызовов в суд, были долгие, мучительные и почему-то унизительные ожидания своей очереди в здании суда, и дело каждый раз откладывали, то теперь меня развели сразу же, через месяц после подачи заявления. Третье. После развода дети мои не умерли с голода, как предсказывал муж. Он стал полностью содержать их, делая приличные подарки, типа мобильных телефонов, и давать приличные суммы на карманные расходы. Дети поняли меня и не осудили за развал семьи. И у нас прекрасные дружеские отношения. Четвертое. Я сменила работу, и моя зарплата выросла по сравнению с предыдущей в три раза. И хотя это пока еще не те деньги, на которые я могу поехать отдыхать за границу или сама себе купить мебель, но мне хватает их на жизнь от зарплаты до зарплаты. Пятое. я изменилась внешне. Из несчастного существа, забитого горем, у которого в глазах всегда плескала с печали слезы, лились ручьями почти всегда, я превратилась в красивую, уверенную в себе женщину со сверкающими синими глазами, которую мужчины на улице и в метро провожают восхищенным взглядом. Шестое и самое главное в мою жизнь пришла настоящая любовь. Это разведенный мужчина, с которым у меня настолько гармоничные отношения, каких я никогда не испытывала раньше и не знала, что такое вообще может быть в принципе. Единственное, что меня смущало, огорчало и тревожило в начале наших отношений, это то, что он не москвич. И даже не из ближайшего Подмосковья, а из далекой Сибири. И совместное счастье мне представлялось вначале невозможным, так как нас разделяли сотни километров. Но я же теперь разумный человек. Сформулировала желание, работала над ним, и чудесный результат не замедлил сказаться. его любимого перевели на работу в Москву, и теперь уже нет никаких препятствий для счастья. Вот так за короткий период круто изменилась моя жизнь. И если раньше я себе представлялась ласточкой в клетке, у которой на каждом крыле висит тяжелая неподъемная гиря, и, казалось, полет невозможен вообще, то теперь я летаю, свободно и весело. Впервые за последние 25 лет я счастлива, спокойно и безмятежно Конечно, мне есть еще над чем работать. Мне нужно еще делить с бывшим мужем жилье, мы пока живем на одной территории, продолжать повышать свое материальное благосостояние, упрочить успехи на работе. Но я знаю, что все эти проблемы я решу. Ведь я доверяю жизни. Она сделает все для меня самым наилучшим образом и в лучшие сроки. И, конечно, хочется выразить благодарность Александру и Юлии Свияш, а также всему Центру Разумный Путь и Клубу Разумных Путников за возможность чудесного поддерживающего общения. С уважением, Елена. Город Москва. Это письмо мы получили от человека, практически применившего то, о чем рассказывается в этой книге. Подобных писем мы получаем множество. Часть из них публикуется в рубрике «Получилось» нашего журнала «Разумный мир». А что мешает вам присоединиться к ним? Ничего, кроме всех тех же самых страхов, сомнений и лени. Но ведь речь идет о вполне серьезном деле. Может быть, стоит затратить на новую жизнь хоть столько же усилий, сколько вы тратили ранее на свои страхи и сомнения? Выбор только за вами. Удачной вам охоты. А заодно подведем очередные итоги. Итоги. Наша жизнь полна разных мифов, которые делают человека беспомощным перед некими внешними обстоятельствами. В результате люди свои неудачи перекладывают на внешние обстоятельства, вместо того, чтобы разобраться, каким образом они сами создают себе проблемы. Одной из причин, блокирующей появление любимого, может стать скрытое негативное отношение к мужчинам вообще. Если это есть, то без изменения отношения к мужчинам ситуация вряд ли изменится. На пути к желанной цели очень важно заявить жизни, чего же именно вы хотите. Если вы не можете четко сформулировать требования к своему избраннику, то жизнь будет вынуждена подсовывать вам то, что попадется ей под руку. Если вы не можете определить свои пожелания, то попробуйте в течение длительного времени примерять всех встречающихся вам мужчин на предмет того, могут ли они стать вашим избранником. В результате вы четко поймете, кто именно может вас устроить. Полюбите себя, повысьте свою самооценку. И тогда жизнь с удовольствием выполнит пожелания такого замечательного человека, как вы.